Запись вторая. Приходил Герман. Как обычно вошел без стука и б е с ш у м н о в с т а л за моей спиной, баранками расставив руки и вытянув шею перископом. Заметив в вечернем окне его отражение, громоздкий силуэт фатально нависший надо мной и уловив его бойцовский запах, с м а т е р е в ш и й мужской пот с подвыцветшей деколоновой отдушинкой. Я успел захлопнуть тетрадь, прежде чем он не освоился. Я не спешил сообщать ему, что этот мир мне наскучил. Я решил переместиться в другую доминанту. Он не позволил бы мне использовать для этой цели свои апартаменты, и я вылетел бы, словно снаряд из мортиры на улицу вместе с вещами. А куда я дену книги? Из всех людей я больше всего боюсь Германа. владельца трехкомнатной квартиры, у которого арендую свое прибежище, особенно когда он таким вот каменным гостем вырастает за моей спиной, сдерживая свое свистящее дыхание. В этот момент я только и жду, когда он положит свои мясистые пальцы, п р о п а в ш и е табаком, на мое хрупкое горлышко и стиснет его до х р у с т а в ш е й н ы х позвонках. Этот Бравый гренадер два года назад вернулся из горячей точки с орденом, шрамом на горле и калиброванным взглядом бывалого десантника. Он со скандалом уволился из армии в звании лейтенанта, похоронил бедную матушку и теперь сдает жильцам две комнаты из трех и называет себя рантье. А его семье я ничего не знаю, но известно, что когда-то она имелась в наличии, как он выражается. Герману не понравилась моя непочтительность. Его всегда бесило, когда я от него что-либо скрывал. Но я поспешил п р и д а т ь лицу выражение повергнутого в ужас кролика, беспомощной инфузории, преданного пса. Хотя мне с п е ц и а л ь н ы и делать-то ничего не надо, когда я его вижу. Он, увидев эту кротость, немного успокоился и даже п р и с е л на мой, вернее, на свой продавленный диванчик. Хотя, если задуматься, он мне совершенно никто. В конце концов я взрослый человек и имею полное право на конституционный пакет прав и свободы на личную жизнь, вот допустим, хотя я сам с трудом это представляю. А если б я был не один, а с женщиной? Герман, г о т е н морган, г о т е н так, бью по морде, бью и так. В Военном училище, которое Герман когда-то закончил. Его п о в е р х н о с т н о о б у ч и л и стандартному набору вооруженного миротворца на трех-четырех языках. Здравствуйте, спасибо. Руки вверх. Назови свой звание и номер твоя часть. Мы хотеть дать с в о б о д у ваш бедный народ. И он любил, полагая это страшно забавным, использовать разные заграничные словечки, невообразимо перемешивая их в чудовищный лингвистический коктейль. Герман, сиди ь тут. Дрочилом о р м о н черт, Фарбайтон не хочешь? Что у тебя мочой-то опять воняет? Я удивленно принюхался и пожал плечами. Странно, но я ничего не чувствую. Хотя две секунды назад, когда я его увидел, я действительно непроизвольно стравил в трусы Толику мир. Герман, р а б о т у устроился, паразит подкожный. Я поспешил в захлеб поведать ему о переговорах с мавром, о предложенном мне престижном месте грузчика ночной смены и об обещанных д е н ь ж и щ а х Зная, что через полчаса все бренное уже не будет иметь для меня никакого значения, я все-таки робил, потому что даже перед смертью мое мужество в присутствии и под взглядом моего давнего тюремщика и кредитора принадлежало не о т в а ж н о м у ф л е б у с т е р у а всего лишь его муляжу из папье-маше. А еще я робел от того, что боялся потерять эти свои последние полчаса. Они были моими, кровными. Я должен был оставаться их полноправным владельцем. Я никогда ничем не владел, но ну, так вот хотя бы эти драгоценные минуты и секунды должны принадлежать мне, Герман. Сколько, сколько? Не густо. В последующие пять минут он назидательно объяснял мне. о к а т ы в а я с ног до головы табачным дыханием с алкогольной кислятинкой, что квартиры дорожают, соответственно их аренда тоже, что он вынужден с этого месяца решительно поднять плату за комнату. Теперь я должен буду отдавать вдвое. А как я это сделаю? Хотя это и не его у м а д е л о если моя зарплата этого не позволит. Сильвин, хорошо, босс, я р а з у щ у еще одну работу. Герман, только не вздумай меня морочить, тварь, а то я тебе ствол в глотку засуну и гланды отстрелю. Он смотрел на меня таким и е з у и т с к и у г н е т а ю щ и м глазом, что я посчитал свои гланды уже отстрелянными и опять прыснул в штаны. Когда он ушел, канонада его голоса еще долго грохотала в моей голове. Теперь я объясню, кто такой Сильвин, поскольку это все-таки предсмертная записка, то есть. Документ необыкновенной важности, я бы даже сказал манифест, акт обращения к народу, я бы не хотел в н е й у поминать своего истинного имени, ибо оно, а также все мелкоиндивидуальное статистическое, связанное с ним, откровенно не имеет никакого п р о к у и лишь приглушает торжественный импульс моего отчаяния. Какая разница, кто я: Александр, Мишель, Джон, Фридрих. Скажу больше: сегодня. Возможно, впервые в жизни я совершаю смелый и достойный поступок. А когда еще это сделать, как не за полчаса до полной капитуляции? Я отрекаюсь от своего пошлого имени и больше никогда, никогда не вспомню его. Также не у п о м я н у я н а з в а н и е г о р о д а в котором родился, вырос, живу и сейчас умру, поскольку таких организирующих мастодонтов у нас на планете что пятен на лице во время краснухи множество, алчных, смрадных. развратных, величивых, где магистрали р а с к и н у л и щупальца во все стороны, поедая заснувшие пригороды, где беспечно дымят крематории на виду привыкших ко всему граждан, где праздничные церемонии и кровавые расправы слились в единую информационную мистерию. И где правящие в мире человеков каста живодеров ежедневно линчуют подлетавры таких как я беспомощных и затравленных, способных лишь вымолить себе перед казнью смешное послабление. Но все равно я люблю этот город, наверное, за те блаженные фрагменты уединения, когда его не вижу. Так что же упоминать его в связи с моим добровольным уходом из жизни и вообще? р а з в е д е л о во мне и в моем городе. Вчера в библиотеке я листал потрепанную книгу и встретил фразу, которая меня заинтриговала. А еще с ним был некий благородный Идальго Сильвин из Сильфона. Книгу я не взял, я еще не закончил м а р и с а Дрюона, да и за плутархом д о л жок. Но дивные звуки всю ночь колокольчиками звенели в моей голове. Сильвин из Сильфона. Сильвин из Сильфона, дин-дин, дин-дин. Я не знаю, кто такой Идальго Сильвин, и тем более не знаю местности или города под названием с и л ь ф о н Но сейчас я уже твердо убежден, что я никто иной как Сильвин из Сильфона. Ведь того человека с обычным именем, который еще был утром, уже нет, а через полчаса тем более не будет. Когда я начинал все это писать, я даже с трудом выводил "я", потому что то был уже не я, а он, именно он, пусть еще не совсем чужой мне человек, но окончательно не похожий на меня Александр, Мишель, Фридрих, а я теперь Сильвин из Сильфона. Возможно, этот маскарад кому-то из тех, кто прочтет эти строки, не понравится. Айно решит, что я психически не здоров. Хотя это не совсем так, но за считанные минуты до знакомства с Богом позволю себе немного взбркнуть. ы Кто меня за это накажет? Запись третья. б у р е в е с т н и к Эшафот для Дон Кихота. Кто скажет, что наш сегодняшний м э р плох? Нет, напротив, он фантастически хороший. Чего только стоит реализация его феерической идеи бесплатных школьных завтраков, против которой так долго бастовали депутаты городского собрания. А строительство аэродрома? Но сдается мне, что и он оказался невольно втянут в грязную избирательную склопу. Развернувшаяся задолго до предстоящих выборов политическая борьба грозит вновь потопить мегаполис в кровавых междуусобных р а с п р я х Занятые грязней чиновники, местные олигархи, депутаты и всякие прочие п о л и т и к а н ы совершенно забыли о насущных проблемах города: транспорт, экология, безработица, повальная нищета, преступность и массовая проституция. Вот самый краткий перечень я з в на лице бронзового ангела, что на шпиле здания мэрии. А наши знаменитые трущобы? От них, пожалуй, и вонючий средневековый Париж пришел бы в ужас. Мы надеялись на мэра. но он ныне чертовски занят. Кто теперь протянет руку помощи безработному и, возможно, бездомному бедняку, у которого с утра крошки ворту не было? Сантьяго Грингрим. н е г о д е й с т в о Вот уже третий раз сажусь писать, но до сих пор не подобрался к сути. Дело в том, что ко мне опять ворвался Герман. Его навестили соратники с пивом, такие же бывшие сапоги, как и он. заставили своими бутылками к у х о н н ы й с т о л и подоконник, словно собирались по ним стрелять. И теперь вперемешку с воспоминаниями об армейских буднях щедро приправленных топорным юмором и бесстыдной руганью ломают к о п ь я над простеньким газетным кроссвордом. Герман спросил меня, что за с л о в о из пяти букв молдавская народная песня лирического или эпического характера. Я не думая ответил д о й н а Он в который раз подивился моим способностям. Дурак дураком, а знает, вписал с л о в о в клеточки, а потом попросил меня быстренько простернуть его амуницию – джинсы и рубаху в счет набежавших процентов по долгу за квартплату. Я не посмел отказаться, отложил свежий номер Буревестника, который тщательно штудировал, п у г л и в ы й ящерице выпал с из своей норы и провозился в ванной целый час. А потом они почти насильно влили в меня пол бутылки пива и долго еще п о т е ш а л и с ь надо мною. А я вообще не пью, потому что если выпью, то непременно скажу или сделаю что-нибудь неадекватное и меня обязательно поколотят. Конечно, закономерен вопрос, почему я терплю Германа и не найду себе другое жилье. Однако моем положении это не так просто, как может показаться на первый взгляд. д да и кто кроме Германа позволит мне месяцами жить в кредит? Станет мириться с моим загробным молчанием, с моей скрытностью, моим фигурально выражаясь, отсутствующим присутствием? Я же такой противоестественный жилец, будто меня и вовсе нет. Я приведение. Меня если и у в и д и ь что не чаще одного раза в неделю, и то если специально выслеживать. А так у меня есть ночной горшок под диваном и к нему литровая банка с крышкой. Еще старая электроплитка, чайничек, тазик для стирки. В общем, все, что нужно для автономной жизни. Выхожу же в общий коридор я только тогда, когда самым скрупулёзным образом удостоверился, что по пути никого не встречу, могу час стоять прижавшись ухом к двери и слушать. Если честно, то я, как и любое ничтожество, просто нуждаюсь в том, чтобы рядом были негодяи. Микрофлора моей мысли настолько изнежена, что не только пиво, любой невинный п у с т я ч о к может ее нарушить. Поэтому, ускользнув от Германа, продолжаю писать свою исповедь и уже набрался терпения, чтобы ее завершить, а потом приступлю к самому главному. Итак, любезно поблагодарив Мавра. И едва не пустив слезу, я в приступе глубочайшей признательности хотел поцеловать ему руку, но во время сообразил, что этот поступок может мне навредить. Я выпорхнул из ресторана в такой радости, что даже померк венецианский гондольер со своей итальянской песенкой. Мы сами избираем свои радости и печали задолго до того, как их испытываем. Вдохновленно размышлял я дерзко ступая сквозь сомкнутый людской строй, которого сейчас совершенно не боялся. Повторюсь, я был безумен самой счастливой своей безумностью. В этот миг я всецело повелевал собой и своими поступками. Я любил своих нахохлившихся сограждан, улыбался им и даже здоровался с ними. В эту высокую минуту не было на свете человека добрее, справедливее, правдивее, отзывчивее и светлее меня. Неожиданно я остановился, потому что яркая вспышка ослепила мой мозг, и на мгновение я потерял ориентацию. Когда зрение прояснилось, я вернулся на два шага и увидел то, что произвело такой эффект. Это были два контрастных слова. кучи других слов, наваленных в витрине десертного кафе, два заветных м а я ч к а через дефис на меню-плакате, которые я никогда бы ни с чем не спутал. Я приблизился, размазал лопа витринное стекло, и крылья моего носа жадно вздрогнули, а уши насторожились, потому что я уловил заповедный аромат этих слов и их загадочное к а м е р т о н н о е звучание. Рахат. Чудеснее слова я никогда не слышал. Более вкусного сочетания букв мне не доводилось видеть. Самое сокровенное желание, самый праздничный подарок, самая сладкая сказка в моей жизни — рахат лукум. Так я простоял довольно долго, с о щ е н я щ е й радостью окунувшись в гейзер накативших чувств из сахара, муки, миндаля и фруктовых соков. Пока п р и в р а т н и к у входа не выстрелил в мою сторону лаконичным предупредительным взглядом, я поспешил отойти от витрины и обнаружить своим поведением всяческую социальную тождественность. Пожалуй, сегодня я как никогда заслуживаю награду. И разве не следует закусить мое сегодняшнее адреналиновое о п ь я н е н и е великолепной щепотью приторного восточного счастья? Вот в чем могла бы состоять утонченная кульминация сегодняшнего дня. Вот как можно было бы уловить самый изысканный вкус жизни. Конечно, у меня с собой было не так много денег, собственно, только те несколько купюр, которые мне удалось утаить от Германа и которые я берег для непредвиденных обстоятельств. Но ведь я устроился на работу. а значит все финансовые неурядицы позади и следовательно если потрачу часть своей заначки ничего плохого не случится может быть мне и придется несколько дней поголодать но ведь известно что это полезно для здоровья и в конце концов пойду я отстаю очередь в благотворительную столовую ах я совсем забыл мавр обещал мне завтраки после ночной смены а это совершенно совершенно меняет дело Салат с гренками, три жареных ломтика курицы, сладкий кукурузный п о ч а т о к Да мне твоего пишества на целый день хватит, еще останется. Еще можно пойти в обычный магазин и купить развесной рахат-лукум, что тоже можно принять как вариант. Но парадигма в том, что к этому лакомству подразумевается душистый чай и э т к а я безмятежность наслаждения. Счастье не есть плод безмятежности, оно сама безмятежность. А какое может быть наслаждение в квартире Германа, в которой из всех щелей торчат его перископы? Откуда деньги, Волк позорный, кинуть меня решил? Или делить гад с народом? И опять придется есть ночью под одеялом, вздрагивая от каждого шороха. Зайти же в ресторан — совсем другое дело. Я был в нем однажды, когда соседи затащили меня на свадебное пиршество. Правда, тогда я заработал обширные кровоизлияния в кожу лица в результате разрыва кровеносных сосудов, то есть мне наставили пылающих синяков. Но поначалу мне все нравилось, в особенности салат Цезарь. А еще год назад меня угощал обедом какой-то жалостливый бизнесмен, покормил, расплатился. И ушел, не назвав имени. А потом я и сам один раз ел в приличном месте умопомрачительную пиццу с тонкими колбасными колёсиками и крохотными грибочками. И так трижды, проведя в уме подсчёты, мысленно взвесив все известные мне человеческие истины, я решил превозмочь свою трансцендентную сущность и зайти в кафе, перед которым так долго организировал. Фото х р а н я л все тот же п р и в р а т н и к Цербер. На первый взгляд н е п р е о д о л и м о е для меня препятствия, но сегодня я чувствовал себя истым бунтарем. Это была моя Рахат Лукумная революция, и я готов был не только дарить розы и раздавать апельсины, как это делали участники некоторых мирных революций, но и метать фугасы в тех, кто встанет на моем пути. Я опустил голову, сжался в безобидное газовое облачко. И засеменил к двери, надеясь незаметно проскочить. Трёхглавый монстр стальной к л е ш н е й схватил меня за воротник куртки и ловко отодвинул от входа. Ты куда э д о с собрался? Моя облезлая зимняя шапка слетела в снег. Он поднял её и нахлобучил мне на голову, пристукнув сверху, чтобы поглубже села. Я поправил съехавшие очки и кое-как объяснил свои честные намерения. Цербер. А деньги у тебя есть? Покажи. Я отвернулся, расстегнул ремень на брюках и вынул из п о т а й н о г о кармана чуть влажные от испарений тела бумажки. Он посмотрел на них и высокомерно усмехнулся, сдвинув нависшие брови. Цербер, это ты собирался проделать перед посетителями и персоналом? Как бы то ни было, но он пустил меня в зал, предварительно дав исчерпывающую характеристику моему внешнему виду и прочитав мне краткий курс, как вести себя в приличных местах, как правильно есть, чтобы других не вырвало. Я стоял перед ним п о с т о й к е смирно, как иногда требовал от меня Герман, и слушал, стараясь ничего не пропустить. А потом пересёк порог и захлебнулся, хлынувшими в лицо. теплыми, мучными ароматами.